Когда спереди ударили две коротких очереди, и двое самых нетерпеливых из банды завалились, Крис откровенно струхнул. Но протрещавшая следом длинная неприцельная на весь магазин успокоила. «Да я огнем! Кто там ближе? Не хваляться, подползайте!» Сам он вместе с Ликкой уже спрятался за разрушенным крыльцом серой высотки и сбросил с плеча полюбившуюся укороченную штурмовку. «Криси?» Из глаз женщины почти ушла наркотическая муть. «Может, ну их, людей же потеряем?» Вторая очередь огрызнулась из-за угла. «Все такая же бестолковая, в белый свет на весь магазин!» «Да ладно тебе!» — хохотнул Крис, снова ощущая поднимающийся в груди кураж. «Там ведь лохи полные! Кто ж так стреляет?» «Ну а выбьют из наших пар тройку мудаков балласт кинем, за одной стволов будет столько, сколько людей!» Лика замялась, пытаясь объяснить, что вряд ли все так просто. Крис приобнял девку, краем глаза наблюдая, как его банда, паля всех стволов, рвется вперед. Первым до угла осталось метров десять. «Сейчас же наша их росла... Хренак, брошенная из тупика оборонительная граната, оглушила и накрыла самых шустрах. Тех, что подобрались ближе всего. А как только отшуршали осколки, из-за угла вылетел натуральный демон. Доля мгновения, и он уже в центре улицы. Трое подранков, откатившихся к стене ближайшего дома, почти сразу открыли огонь. Задержка с их стороны была лишь на долю секунды, но была. Разворот, три короткие очереди, три трупа. Один из посеченных осколками мужиков, даже не пытаясь встать, выдернул из-за ремня пистолет. Небольшой щит встретил пулю. Она взвизгнула, вскользь ушла куда-то в сторону, а демон ударом руки мгновенно убил незадачливого стрелка. Это происходило так быстро? Нечеловечески быстро. Люди не могут так двигаться. Лупа за спиной Криса медленно вскинул револьверную винтовку и попытался поймать демона в прицел. Но адская тварь мгновенно сместилась, уйдя от поля, а затем и от очереди пистолета-пулемета, выпущенного мухой, которому повезло спрятаться от осколков за обломком фонарного столба. Взлетел вверх короткоствольный огрызок чужака, и Лупа незамедлительно получил свою порцию свинца. Из огрызка, на ста с лишним метрах, пули крисовых стрелков выбили бетонную крошку из стены. А демон опять ушел в сторону. Еще три коротких очереди, еще три трупа, перекат, смена магазина. Прямо с земли новая очередь и прыжок в сторону. Там, где только что лежал человек, пули врезались в землю. И вот тут Крис наконец-то понял, с этим шансов нет. Этот знает, куда придет выстрел, а потому легко уходит от смерти, не тратя впустую ни силы, ни патроны. Это киборг. Из новых моделей, тех, которые не отличишь от человека. Дурная только поманила Криса Меркендока и вывела точно под прицел снайперши. А Фортуна теперь смеется там у себя за чертой. Пока Крис все это стремительно думал, неуязвимый убийца впереди в очередной раз принял на щит пулю. Она отбросила его на пару шагов, чуть развернула, и под прицел демона попали еще двое нападавших, которые тут же беззвучно полегли. Тигач, что скорчился на земле впереди, понадеялся на тяжелый бронежилет и прыгнул вперед. Он разрядился четыре ствола разом. Казалось бы, верная смерть, но киборг откинулся спиной назад, распластался по земле, пропустив картечь, и вбил в тяжеловесую очередь. Пули, как бумагу, прошили защиту. Лика вскинула руки, держа штурмовку за цевье. Хитра баба что-то начала вопить, типа «не стреляй, дай уйти». Короткая очередь отшвырнула её прямо на Криса, и тот опрокинулся навзничь, накрытый обмякшим телом. Но в этот раз инстинкт не подвёл главаря уже уничтоженной банды. Руководствуясь безошибочным чутьём, каким обладают только самые слабые и уязвимые, он... Выпустил из рук винтовку и замер. Этот почти прошел мимо. Почти. Крис уже хотел выдохнуть от облегчения, слушая, как удаляются шаги незнакомца, но тот вдруг замер и на развороте всадил в меркендока очередь, после чего равнодушно сбросил очередной отстрелянный магазин. Пули прошли через мертвую ликку и рванули плечо съежившемуся под ней хахалю. Крис скорчился и едва слышно застонал, но сразу же прикусил щеку, чтобы не заорать. Этот двинулся дальше. Те из банды, кто еще был жив, в ужасе разбегались. Стрелять им вслед демон не стал. Только крикнул, подзывая кого-то, и из-за угла сразу же выскочила высокая рыжая девка с пистолетом в руке. И надо же было Крису, именно когда эта тощая пробегала мимо, не выдержать и дернуться от боли. Пули из двух стволов накрыли мгновенно, беззвучно вгрызаясь в тело. Боль обожгла, заставила заглебнуться кровью, ужасом, досадой и пониманием, что все закончилось. Для него, Криса Меркиндока, уж точно. Не к встретил тогда на улице того чужака. И этого тоже. Лучше бы сидел в своей норе и пил брагу. Лучше... Уже в полузабытии Крис отрешенно смотрел, как его убийца отбросил оружие и щит, а рыжая девчонка замерла в паре шагов. Оглядываясь по сторонам, странная парочка быстро ушла. Умирающий вожак расстрелянной банды смотрел им вслед остановившимся взглядом. Глаза ему медленно заволакивала свинцово-серая пелена. Холод просачивался сквозь кожу, и не было сил пошевелиться или сделать вдох. Да еще звучал в ушах издевательский смех духов улицы, трех сук. Но и он становился все глуше и тише, распадался, рассыпался, таял, пока совсем не исчез.